со тебя убить. Дракон расхохотался. Их хохотал долго и громко. Потом, вскинув голову сверху вниз, посмотрел на Борка, и доблестный рыцарь Сер Борг понял, он проиграл сражение. В глубине драконьих глаз он увидел правду, горькую правду. Борг увидел свои былые подвиги, Увидел, как он крушит ворота замка и валит деревья. Только поступки эти больше не выглядели героическими. Борг вдруг понял, когда армия графа штурмовала замки, рыцари прятались за его спиной, да при этом ещё и смеялись над ним. Он вдруг понял, что король человек слабый и порочный, а Мегун крутит им, как хочет. Все, кого великан привык считать друзьями, просто втягивали его в свои игры, заставляли плясать под свою дудку, а на самого Борка им было наплевать. Борк увидел, как смешно он выглядел, когда просил руки Брунгильды, верзила в грязной одежде, с нечесанными волосами, неуклюжий и неловкий, рядом с хрупкой и изящной красавицей. Но еще горше было ему узнать, что все намеки короля на возможный брак с Брунгильдой были всего лишь хитростью, призваны его одурачить. Борг вдруг понял то, о чем никто даже не подозревал. Брунгильда любит Мигуна, а тот уже давно домогается ее. И наконец, в глазах дракона Борг увидел свою истинную цену. Оказывается, за всю жизнь он по-настоящему сражался лишь однажды, когда раненый лучник герцога бросился на него с ножом. Все боялись Борка, потому что были меньше и слабее, но он ни разу не сталкивался с противником, который превосходил бы его ростом и силой. А сейчас в глазах дракона Борк увидел свою смерть. "Твои глаза слишком глубоки", тихо промолвил Борг. "Да, они глубоки, как колодец, и ты в них утонешь". Твой взгляд. Борг замолчал, стараясь облечь чувство в слова. "Мой взгляд прозрачен, как лёд, и он превратит тебя в ледяную глыбу". "Твои глаза снова начил борг, но во рту его пересохло. С трудом сглотнув, великан проговорил: "Твои глаза излучают свет. И в каждом моём зрачке скрыта маленькая яркая звезда", прошептал дракон. "И звёзды эти зажгли твоё сердце". Дракон медленно приподнялся и слегка шевельнул кончиком хвоста, чтобы толкнуть Борка. Но хотя парни и зачеровали глаза чудовища, он вовремя заметил опасность. "Ты решил меня убить?" сказал Борк дракону. "Но не надейся на лёгкую победу". Он быстро повернулся, собираясь отсечь топором кончик драконьего хвоста, но не успел замахнуться, как хвост исчез. Дракон оказался проворней. Весь день Борг сражался с чудовищем и к вечеру выбился из сил. Но дракон, как будто просто играл с ним. Много раз Боргу казалось: вот сейчас он поразит хвост, крыло или брюхо дракона, но каждый раз его меч и топор рассекали только воздух. Наконец Борг рухнул на колени и заплакал. Он хотел биться дальше, Но не мог встать. А дракон, похоже, даже не притомился. "Ну?" Но... спросило чудовище. "Надоело попосту махать железом?" Дракон коснулся хвостом спины Борка, а потом схватил его когтистой лапой. Борк не решался поднять голову и вновь посмотреть дракону в глаза. Он уже знал, что там увидит. И всё-таки он не мог просто так ждать смертельного удара, поэтому всё же поднял голову, чтобы встретиться взглядом с драконом. Совсем близко он увидел драконьи зубы. Одно движение, и ему откусят голову. Борг закричал. Потом закричал ещё раз, когда дракон взял его в зубы и поднял на несколько десятков футов. Борг заглянул чудовищу в глаза и увидел в них не голод и не ненависть. Дракону просто нравилось с ним забавляться. Поняв это, Борг закричал в третий раз. Великан почувствовал, как ворочается рядом тяжелый язык, когда, не разжимая челюстей, дракон спросил. «Ну что, человечек?» Валишься смерти. Надо показать этому чудовищу, что он умирает, не прося пощады. Борг лихорадочно пытался найти какой-нибудь дерзкий ответ. В балладах герои всегда погибали с красивыми и звучными словами на устах. Может, и его смерть будут воспевать в балладах. Но Борг не умел говорить красиво и звучно. И потом Откуда сочинители баллад узнают, какие именно слова он произнёс перед смертью? Ведь дракон же им об этом не расскажет. Борг вдруг подумал, что глупо и недостойно умирать с ложью на устах. Пусть даже красивой. Дракон, я боюсь, прошептал Борг. Это было чистой правдой. К его удивлению, страшные зубы не вонзились в его тело. Вместо этого Борг почувствовал, как его опускают на землю. Борг поднял забрало и увидел, что дракон от хохота катается по земле, хлещет хвостом по камням и громко хлопает когтистыми лапами. — М-ха-ха-ха-ха-ха! Мой дорогой друг! — сказал дракон. Эй, я тут думал, что никогда не дождусь этого дня. Какого дня? Сегодняшнего, ответил дракон. Он перестал смеяться, вытянул шею и пристально посмотрел великану в глаза. Я не стану тебя убивать. Спасибо, дракон. — сказал Борг, стараясь быть учтивым и вежливым. — Не стоит благодарить меня, крошка воин. Тебе не за что говорить спасибо. Думаешь, у меня очень острые зубы? Но насмешки твоих завистливых и полных досады друзей будут ранить тебя куда острее. — Ты меня отпускаешь? — Я. Да. Можешь идти отсюда или полететь, коль умеешь. Словом возвращайся в свой замок. А хочешь знать, почему я решил тебя отпустить? Хочу. Потому что ты испугался и не стал этого скрывать. Всю жизнь я только и делал, что убивал не знающих страх отважных рыцарей. Ты был первым, кто испугался, посмотрев в лицо смерти. А теперь иди. И дракон слегка подтолкнул борка. Брунгильда, внемом изумлении наблюдавшая за битвой, крикнула вслед великану: "Какой же ты после этого рыцарь? Трус!" Я ненавижу тебя. Не бросай меня здесь. Её крики ещё долго неслись вслед Борку, но наконец он отошёл так далеко, что перестал их слышать. Борка терзал стыд, но ещё сильнее стыда оказалась усталость. Добравшись до тенистого леса, парень повалился на траву и заснул. Прятавшийся между скал Мигун видел, как Борг покинул холм, как дракон снова принялся щекотать Брунгильду. Платье её всё ещё было расстёгнуто, и Мигуна охватило вожделение. Брунгильда была такой соблазнительной. Однако, если сам Борг не сумел вызволить её, Мигуну нечего даже пытаться. Королевский советник вздохнул, и начал думать, как бы половчей доложить королю о случившемся. Прежде всего нужно было позаботиться о том, чтобы попасть в замок раньше Борка. Пока великан сражался с драконом, Мегун успел хорошенько выспаться, и теперь быстро добрался до ближайшей деревушки, где украл осла и продолжил путь верхом. То засыпая в седле, то просыпаясь, Мегун ехал всю ночь и полдня. Борг ещё не успел проснуться, как Мигун уже добрался до замка. Король был взбешён. Король сыпал проклятиями, король грозился казнить Борка. Не горячитесь, ваше величество, сказал Мигун. Не забывайте, что именно Борк вселяет ужас в сердца ваших подданных. Вся их верность зиждется на страхе. Борка нельзя убивать, иначе вашему царствованию придёт конец. Слова советника несколько умерили пыл короля. Хорошо. Я сохраню ему жизнь, но из замка ему придётся уйти. Я не потерплю рядом подобного труса. Надо же, он испугался. Да ещё сказал об этом дракону. Как трогательно. Воистину у этого мужлана нет ни капли благодарности. Когда уставший и грустный борг вернулся домой, оказалось, что двери замка закрыты. Никто не объяснил ему почему. Да Борку и не нужны были объяснения. Он и так всё понял. Проиграв самое важное сражение в жизни, он запятнал рыцарскую честь. Борку пришлось уйти в деревню. Люди снова презирали, не замечали или боялись его, но когда требовалась его сила, о нём вспоминали, и великан работал за десятерых. Никто и не думал его благодарить. Все считали, что Борк просто обязан так поступать, чтобы не быть дармоедом. По вечерам Борг сидел в своей лачуге, смотрел на огонь в очаге, на дым, поднимавшийся к отверстию в крыше, и вспоминал вечера в замке среди друзей. Эти воспоминания не радовали его. От них становилось ещё горше, ведь дружбе рыцарей пришёл конец после первого же его поражения. Теперь Прежние друзья встречая его в поле или на дороге только плевались. Но глядя на языки пламени, Борг не пытался переложить вину на свои беды на чужие плечи. Огонь напоминал ему о глазах дракона, а в танце пламени он видел себя жалкого шута, дерзнувшего полюбить принцессу, деревенского недотёпу, возомнившего себя настоящим рыцарем. Нет. Я никогда не был рыцарем, думал Борг. Мне всегда была грош цена, и теперь я получаю то, что заслужил. Горькие мысли отравляли ему душу, и Борг ненавидел себя сильнее, чем его ненавидели другие. Великан не мог забыть свою трусость, когда дракон сказал, что отпускает его. Нужно было остаться и сражаться до последнего вздоха. Лучше погибнуть, чем влачить такое жалкое существование. В деревню временами приходили слухи о доблестных рыцарях, пытавшихся вырвать Брунгильду из лап дракона. Все они героически шли на битву и погибали как герои. Только Борг вернулся живым. Изгибел у каждого нового рыцаря, его позор возрастал. Наконец, Борг не выдержал и решил, что вновь пойдёт биться с драконом. Лучше умереть, чем дальше вести такую жизнь. Больше он не вынесет этих вечеров, не сможет видеть в пламени очага глаза дракона, а в них беспощадную правду. Но теперь Борг осознавал, что одной только силы мало, чтобы одолеть дракона нужно умение настоящего воина. К тому же, осуществить задуманное помешало весна. Борг пахал и сеял, ходил за скотом, словом, как всегда помогал односельчанам. Когда сев кончился, он отправился в замок. На этот раз ворота оказались открыты, однако Борг благоразумно решил не попадаться на глаза бывшим приятелям. Он двинулся прямиком туда, где жил однорукий учитель воинского ремесла. Борг не видел его с тех пор, как в детстве по неловкости отсек ему левую руку. — Что, трус, явился за моей правой рукой? — холодно спросил учитель. — Прости меня за то, что я когда-то натворил, — сказал Борг. — Тогда я был молодым и глупым. — Ты и сейчас не больно-то поумнел. — Проваливай. Но борг не ушёл. Он долго просил учителя помочь, и наконец они договорились, что великан на всё лето поступит к учителю в услужение, а взамен тот постарается научить его воинскому искусству. Каждый день они уходили в поле, и борг сражался с кустами, деревьями, камнями, но только не с учителем, который решительно отказался подпускать к себе вооружённого великана. Потом они возвращались домой, И Борг принимался за работу. Подметал пол, точил мечи, начищал до блеска щиты и чинил доспехи для учебных турниров. И все равно учитель никогда не был им доволен и постоянно твердил. — Ты слишком туп, чтобы хоть в чем-то добиться успеха! И Борг соглашался с ним. За лето великан так ничему и не научился. Близилась осень, И односельчане позвали Борка помочь убрать урожай и приготовиться к зиме. Учитель не удерживал его. — От тебя все равно никакого толку. Ты слишком медленно шевелишься. Даже кусты проворнее тебя. Больше здесь не появляйся. Я по-прежнему тебя ненавижу, и лучше бы нам никогда больше не встречаться. — Как скажешь, — ответил Борк и двинулся в поле, где крестьяне давно дожидались его помощи. Коротая зимние вечера и по-прежнему глядя в огонь, Борг постепенно сообразил, что владение мечом немногим бы ему помогло. Силой оружия дракона не одолеть. Если бы его можно было победить на поле брани, дракон давно уже был бы мертв, ведь биться с ним отправлялись самые опасные войны, и все они погибли. Борг решил попробовать другой способ. Не дожидаясь наступления весны, он снова отправился в замок и по длинной узкой лесенке поднялся в башню, где жил чародей. Великан постучал в дверь и услышал: "Убирайтесь прочь! Я занят". "Я подожду", сказал Борг. "Как хочешь". Борг уселся и стал ждать. Только глубокой ночью чародей выглянул и увидел, что парень спит, прислонившись к двери. Когда дверь открылась, Великань не удержал равновесье и чуть не сбил Черадея с ног. Чёрт побери, ты что, вообще отсюда не уходил? Нет, коротко ответил Борг, потирая ушибленную голову. Тогда обожди ещё немного. Черадей провёл великана в комнату, а сам пошёл к дальней стене, где была небольшая дверца. В случае осады оттуда должны были выливать на головы осаждавших кипящее масло. Но в мирное время такие дверцы служили для других целей, и их петли не успевали заржаветь. "Жди", приказал гостю чародей. Борг осмотрелся. Жилище чародея поразило его слепительной чистотой. По стенам тянулись полки с книгами, на других полках стояли удивительные предметы, явно имевшие отношение к магии: хрустальный шар, череп, щёты стеклянной колбы и трубки. Над глиняным горшком поднимался дымок, хотя под горшком не было огня. Борг разглядывал все эти диковины, пока хозяин не вернулся. "Приятные у меня каморки, правда?" сказал Мак. "А ты им стало быть задира, Борг?" Борг кивнул. "И зачем ты ко мне явился?" "Я я хочу научиться магии". Такой, которая поможет мне победить дракона. Чародей закашлялся и кашлял очень долго. — Что с тобой? — удивился Борг. — Здесь слишком пыльно, — объяснил Чародей. Борг снова огляделся, но не увидел нигде ни пылинки. Он принюхался. В воздухе и впрямь пахло пылью. У него даже защекотало в ноздрях, и он тоже начал кашлять. — Странно. Пыли не вижу. — Я не вижу. А в горле скрибёт. Можно мне попить? Конечно. Внизу есть бодёс с водой. Зачем же идти вниз, если у тебя здесь ведро с чистой водой? Нет, не трогай это ведро. Но Борк уже зачерпнул ковшом воды и начал пить. Однако в горле его по-прежнему оставалось сухо. Вода почему-то не утоляла жажду. Что это за вода такая? спросил Борк. Чердей со вздохом сел. — В том-то и дело, дружище Борг, как ты думаешь, почему король не зовет меня помочь ему на войне? — Потому что все знает. Теперь не ты знаешь, а к четвергу, как говорят, и весь свет будет знать. — Выходит, ты ничего не смыслишь в магии? Не мили глупостей. Никто не может превзойти меня в волшебстве. Стоит мне щелкнуть пальцами, и ты увидишь таких чудовищ, что твой дракон покажется тебе похожим на ручную зверюшку. Я могу сотворить роскошный стол, уставленный явствами, и при виде него любой повар позеленеет от зависти. Я могу наполнить пустое ведро, чем пожелаешь, водой, вином, золотом. Но попробуй расплатиться этим золотом, и тебя назовут мошенником и прибьют. Зачерпни созданной мной воды, и умрешь от жажды. Стало быть, всё это не настоящее, именно иллюзия. Правда, иногда очень искусная, но всё равно иллюзия. Магия заставляет тебя видеть то, чего на самом деле нет. Например, воду в этом ведре. Чирадей щёлкнул пальцами, Борг заглянул в ведро и не увидел там ничего, кроме пыли и паутины. Он ошеломлённо завертёл головой. Жилище вчераде вдруг стало совсем другим. Исчезла безукоризненная чистота, исчезли полки с книгами и диковинные предметы. В углу стоял колченогий стол, на котором лежало несколько книг. Два-три грубо сколоченных стеллажа были забиты запылёнными пергаментными свитками и полусгнившими объедками. Ноги по щикулутку утопали в мусоре. Жутко, зрелище, произнёс чародей. Для меня оно просто невыносимо. Он ещё раз щёлкнул пальцами и вернул иллюзию. Так куда лучше, верно? Верно, согласился Борг. Скажу без хвастовства, у меня изысканный вкус. Итак, ты просишь помощи, чтобы одолеть дракона. Ну вы, я обещаю, лен тебе помочь. Мои иллюзии действуют только на людей. Иногда на лошадей Но дракона не одурачить ни на миг. Понимаешь? Борг понял, и ему стало еще горше. Но он вернулся в свою лачугу, подбросил дров в очаг и принялся смотреть на пляску огня. Нет, великан не отказался от мысли сразиться с драконом, но теперь знал, что ему нечем одолеть чудовище и понимал, что наверняка погибнет. Что ж... Лучше умереть, чем жить трусом-борком, задирой-борком. Смелым лишь с теми, кто слабее. Зима в тот год выдалась необычайно суровой и снежной. К февралю у всех кончились дрова, а холода и не думали отступать. Крестьяне, которые теперь именовались королевскими крестьянами, отправились в замок просить помощи. Но король и сам страдал от холода, а его рыцарям приходилось спать в повалку в большом зале, где было теплее. «Ничем не могу вам помочь», — развел руками король. Оставалось одно — идти в лес за дровами. И тут люди вспомнили про Борка. Великан выбрал десяток самых сильных и крепких мужчин, велел им одеться потеплее и повел в лес. Сам Борг шагал впереди, протаптывая путь. Несмотря на тёплую одежду, мороз и ветер пробирали дровосеков до костей, но вскоре их согрела работа. Борг валил одно дерево за другим, крестьяне ему помогали. И всё-таки великан успевал обернуться быстрее других. Он 7 раз возвращался в деревню и перетащил туда большую часть заготовленных дров. Замок он не потрудился снабдить дровами. Но когда в крестьянских дворах появились высокие поленицы, королевские слуги сами пожаловали в деревню и забрали часть дров в счёт податей. Борк отличался могучим здоровьем, но после похода в зимний лес не выдержал и слёг. Его выхаживали всей деревней. Великан лежал, надрывно кашляя, и крестьяне всерьёз перепугались, что он умрёт. Только теперь до них дошло, Сколь многим они обязаны этому человеку. Именно он спас их от зимней стужи, а сколько он помогал им в нелегком крестьянском труде. Разбойники и иные любители легкой поживы давно обходили деревню стороной, зная, что тут живет Борк. И в сердцах людей проснулась благодарность. Борка благодарили и раньше, в гражданском замке, ну, то были жалкие крохи в сравнении с искренней благодарностью односельчан. Наверное, эти слова и поставили Борка на ноги. А потом у дверей его лачуги стали появляться подарки: то аккуратно ободранный, выпотрошенный кролик, то полдюжины яиц, то тёплые шерстяные чулки или нож по руке. Внешне нысельчане оставались такими же, какими были, скупыми на слова и необщительными, но их подарки говорили сами за себя. Весной Борг снова помогал с пахотой и севом и наконец-то чувствовал себя среди людей своим. Он понял, что в замке, среди рыцарей, он навсегда остался бы чужаком, поэтому больше не грустил о безбашенных рыцарских пирушках. Тяжелый крестьянский труд, где сразу становилось видно, кто чего стоит, объединял людей крепче, чем пир за одним столом. И Борг перестал чувствовать себя одиноким. Но к концу дня он возвращался в свою лачугу, разводил огонь и в языках пламени вновь видел драконьи глаза. Они все настойчивее призывали его, И теперь уже не одиночество толкало Борка в бой, но что тогда? Гордость. Она была неведома Борку, и он смирился с приговором королевской свиты, объявившей его трусом. Быть может, он до сих пор любил Брунгильду и хотел вызволить её из лап дракона, но чем больше Борк пытался убедить себя в этом, тем меньше в это верил. Борк считал, что должен был погибнуть в битве с драконом, Дарованная чудовищем жизнь тяготила его. Возможно, односельчане теперь и любили его, но сам Борг ненавидел себя за трусость. Он уже собрался отправиться на битву с драконом, когда к королевскому замку подошла внушительная армия. «Сколько их?» — спросил Мигуна король. «Мои лазутчики разошлись в своих оценках», — ответил тот но думаю, никак не меньше 2000. Да, у нас в замке от силы полторы сотни воинов. Придётся звать на подмогу моих графов и герцогов. Ваше величество, вы должно быть не поняли. Графы и герцоги как раз и стоят под стенами вашего замка. Это не вражеское вторжение. Это гунт. Король побледнел. Да как они посмели? Ну, в чём просто? Они заметили, что горка среди ваших рыцарей больше нет. Пошли слухи, что вы выгнали этого великана, и графы и герцоги навострили уши. Сперва все подумали, что это только слухи, но когда вести подтвердились, знать решила свергнуть вас и вернуть старого короля. Измена, закричал король. На где же верность, в которой они мне клялись? Я остался вам верен, заверил Мигун. А отчасти он говорил правду. Однако Мигуну успел связаться и с мятежниками на тот случай, если им удастся свергнуть короля. Неужели ничего нельзя поделать? В отчаянии спросил король. Нужно опровергнуть слухи. В этом единственная ваша надежда. Противники должны убедиться, что Борг попре